Глава тридцать вторая. Танцы. Энджи. Я привыкла видеть Рея в его космической униформе, но теперь в черной атласной расшитой серебром рубашке и классических брюках он выглядел не как боец военно-космического подразделения «Альфа», а как истинный лорд из старинного аристократического рода. Какой ты у меня шикарный мужчина! С искренним восторгом сделала я ему комплимент – И лицо Рея просияло. Светясь от счастья, он сопроводил меня на первый этаж, где вовсю шли приготовления к празднику. «Салют молодоженам!» При нашем появлении радостно заорал Берг, и остальные мужчины подхватили его приветствие криками «Салют!». А через долю секунды я поняла, что это были не просто слова. Под высоким потолком взорвались радужные фейерверки. «Как здорово!» и изумленно озиралась по сторонам, не узнавая ту небольшую, уютную, футуристическую кухню, в которой мы не так давно обедали с Рэем и Лексом. Посреди огромного белого зала стоял длинный стол, накрытый всевозможными яствами, от горячих супов и салатов до экзотических фруктов. А самым главным его украшением был большущий торт в самом центре, по форме напоминающий устремленный ввысь космический корабль, на котором мы прибыли на планету. «Спасибо, парни!» Рей был растроган, но пытался этого не показывать. «А вот и наш главный тамада!» Удивленно, но весело воскликнул Доран, показывая на что-то за моей спиной. Обернувшись, мы с Рэем дружно ахнули. Верхом на роботе-клинере к нам ехал довольный собой няшек. Мы оставили котенка на кровати, играющим с мячиком-трофеем. Побоялись брать его с собой, чтобы на него никто ни на рукам не наступил. Но у няшика, видимо, были свои планы на эту вечеринку. Оседлав робота, он теперь совершенно не боялся быть растоптанным. Кто-то из парней успел насыпать в его миску целую гору корма, что привело котенка в неописуемый восторг. «Перед едой этому вредителю, то есть варежке, в смысле коту, нужно давать молоко диких хлерб», – пояснил Рей. «Это?» Берг потряс в воздухе бутылочкой. Ага. ага. Синхронно кивнули мы с мужем, и Няшек тут же оказался в руках заботливого медведя, с удовольствием всасывая молоко, а Робот Клини разобился куда-то в уголок. Праздник начался с застолья. На Срему садили во главе стола, очень мило при этом ухаживая и то и дело предлагая разные вкусности. Сначала мне было дико, что в роли официантов выступают одетые в черную униформу бойцы спецподразделения, но постепенно атмосфера всеобщего веселья захватила и меня, так что я расслабилась и начала получать удовольствие от происходящего. Удивительно, но парни вообще не хмелели. Несмотря на выпитое спиртное, их речь оставалась все такой же связной, мышление ясным, а движения четкими. За веселыми разговорами они вспоминали свои предыдущие задания и даже детские проделки. Я слушала их с огромным интересом, настолько эти истории были захватывающими. Я видела, с каким уважением они относятся к Рэю, несмотря на все их шуточки и подколы, а в мой адрес от них исходило тепло и восхищение. Это было невероятно приятно, почувствовать себя частью их большой дружной семьи. Войса его люди тоже немного расслабились и даже начали улыбаться. Они так и не притронулись к спиртному, но с видимым удовольствием поглощали вкусную еду, слушая рассказы бойцов Альфы о стычках с обезьянными пироманами на планете Траун-5, особенностях отлова корнейской гидры и усмирения гигантских бешеных белок на G4. Высосав молоко из бутылочки, Няшик выскочил из надежных рук оборотня медведя и намылился к вожделенной миске с кормом. Ее поставили в самом углу и даже отгородили кота вместе с едой высокой белой пластиковой панелью. Котенок окинул этот импровизированный забор с нисходительным взглядом. Вы это серьезно? Но выпитое молоко и большое количество вкусного корма сделали его крайне покладистым и благодушным. Так что мой маленький шебутной пушистик не совершал попыток побега из плена. Звучащая под потолком легкая игривая мелодия стала напоминать вальс, и Рэй пригласил меня на танец. Этот момент я буду бережно хранить в памяти до конца моих дней. Рэй вел меня в танце уверенно и ловко, двигаясь в идеальной гармонии с музыкой и бережно прижимая мои стан к его сильному телу. Все вокруг притихли, любуясь нашей парой. И казалось, что во всей вселенной есть только я, Рэй и музыка. Я тонула в карих глазах этого мужчины, в которых светилась такая любовь, что у меня сладко замирало сердце. А под конец танца он обнял меня и подарил поцелуй. Ласковый, мягкий, нежный, обещающий космос и звезды. Я обхватила мужа за шею под дружные восторженные выкрики бойцов Альфы, в которых слышалась радость за побратима и легкая светлая зависть к нему как бы я хотела, чтобы каждый из этих замечательных парней поскорее обрел свою половинку и был счастлив так же сильно, как и мы с Рэем. «Можно пригласить даму на танец?» Первым к нам подскочил Берг, когда Рей уже вел меня назад к столу. Медведь опередил своих друзей и был этим страшно доволен. «Что скажешь?» – с улыбкой спросил меня Рей. Видимо, он был уверен, что его названные братья не позволят в отношении меня ничего лишнего. Ладно, пожалуй, я плечами. Почему бы и нет? «Я хочу еще раз извиниться, ягодка», – заявил Берг, ведя меня в танце с неожиданной грацией. Этот медведь обладал отличным чувством ритма. «Мне до сих пор жутко стыдно, что я тебя за куклу принял и пытался вырвать из рук Рея. Ты такая миленькая и красивая, что мне даже в голову не пришло, что ты живая». Ладно, проехали, Берг. Смущенно рассмеялась я, и медведь просиял от счастья. Раю с тобой нереально повезло, заявил он. Когда мелодия начала стихать, сменяясь следующей, меня перехватил бойкий темноглазый брюнет и загрузил в новом танца. Привет, нас не представили, так что позволь мне это сделать самому. Я Раили. Обаятельно улыбнулся парень, демонстрируя очень милые ямочки на щеках. Он прижимал меня к себе осторожно и деликатно, не переходя грань дозволенного. «Очень приятно, Энджи», – отозвалась я. «Меня не было на корабле, когда Рэй знакомил у тебя с нашей командой. Я находился в отпуске», – пояснил он. «Добро пожаловать в семью, малышка. Как тебе музыка?» «Красивая», – искренне ответила я. «Это я сам делал подборку», – подмигнул он мне по-дружески. Следующим меня повел в танце голубоглазый блондин Зак. Милый, скромный, красивый и молчаливый. Он просто окутывал меня восхищением во взгляде, не позволяя себе никаких вольностей. Он двигался под музыку не столь грациозно и ловко, как предыдущие партнеры, но очень старался. «Можно спросить, Зак?» Осмелев, задала я ему вопрос. «Конечно, что угодно», — ободряюще заверил он меня. «Как ты всего за пять минут добрался сюда из другого города?» — спросила я. «Мое хобби». «Совершенствование разнофазных свойств тента двигателя. Люблю экспериментировать с системой антиграф», – пояснил Зак. И, видя непонимание в моих глазах, поспешно пояснил. «Сделал свой флайт быстрым». «Ясно», – улыбнулась я. «А как ты расширил это помещение? Ведь раньше эта кухня была небольшой». «Да это вообще легко. У Рэя отличный особняк системы «Умный дом». Здесь можно менять конфигурацию комнат по своему усмотрению». Все управляется через браслет. Рей дал мне доступ, — объяснил парень. Музыка начала стихать, и ко мне подошел следующий партнер по танцам. — Позвольте пригласить вас, леди Анмар. Я с удивлением обернулась на властный, уверенный голос лорда Войса и растерянно кивнула.